Увидевши меня по приезде моем из Москвы, когда были изданы две новые главы Онегина, Пушкин желал знать, как встретили их в Москве. Я отвечал, говорят, что вы повторяете себя, нашли, что у вас два раза упомянуто о битье мух. Он расхохотался, однако спросил, нет, в самом деле говорят это. Я передаю вам не свое замечание, скажу больше, я слышал это из уст дамы. «А ведь это очень живое замечание. В Москве редко услышишь подобное», — прибавил он. Самолюбие его проглядывало во всем. Он хотел быть прежде всего светским человеком, принадлежащим к аристократическому кругу. Высокое дарование увлекало его в другой мир, и тогда он выражал свое презрение к черни, которая гнездится, конечно, не в одних рядах мужиков. Эта борьба двух противоположных стремлений заставляла его по временам покидать столичную жизнь и в деревне свободно предаваться той деятельности, для которой он был рожден. Но дурное воспитание и привычка опять выманивали его в омут бурной жизни, только отчасти светской. Он ошибался, полагая, будто в светском обществе принимали его как законного сочлена. Напротив, там глядели на него как на приятного гостя из другой сферы жизни, как на артиста, своего рода листа или серве. Светская молодежь любила с ним покутить и поиграть в азартные игры, а это было для него источником бесчисленных неприятностей. Так что он вечно был в раздражении, не находя или не умея занять настоящего места. Очень заметно было, что он хотел и в качестве поэта играть роль Байрона, которому подражал не в одних своих стихотворениях. Пушкин, кроме претензий на аристократство и несомненных успехов в разгульной жизни, считал себя отличным танцором и наездником. В 1828 году Пушкин был уже далеко не юноша, тем более что после бурных годов первой молодости и тяжких болезней Он казался по наружности истощенным и увядшим, резкие морщины виднелись на его лице, но он все еще хотел казаться юношею. Раз как-то, не помню по какому обороту разговора, я произнес стих его, говоря о нем самом. «Ужель мне точно тридцать лет?» Он тотчас возразил, «Нет-нет, у меня сказано, ужель мне скоро тридцать лет?» Я жду этого рокового термина. А теперь еще... «Не прощаюсь с юностью». Надо заметить, что до рокового термина оставалось несколько месяцев. Кажется, в этот же раз я сказал, что в сочинениях его встречается иногда такая искренняя веселость, какой нет ни в одном из наших поэтов. Он отвечал, что в основании характер его грустный и меланхолический, и если иногда он бывает в веселом расположении, то редко и недолго. Мне кажется, и теперь, что он ошибался так определяя свой характер. Ни один глубоко чувствующий человек не может быть всегда веселым и гораздо чаще бывает грустен. Однако человек, не умерший душою, приходит и в светлое, веселое расположение. Пушкин, как пламенный лирический поэт, был способен увлекаться всеми сильными ощущениями. И когда придавался веселости, то придавался ей как неспособные к тому другие. В доказательство можно указать на многие стихотворения Пушкина из всех эпох его жизни. Человек грустного меланхолического характера не был бы способен к тому. Однажды я был у него вместе с Павлом Петровичем Свиньиным. Пушкин, как я увидел из разговора, сердился на Свиньина за то, что очень неловко и не кстати тот вздумал где-то на бале, Рекомендовать его славной тогда своей красотой и любезностью девице Элл. Нельзя было оскорбить Пушкина более, как рекомендуя его знаменитым поэтом. А свинин сделал эту глупость. Зато поэт отплатил ему, как я был свидетелем, очень зло. Кроме того, что он горячо выговаривал ему и просил вперед не принимать труда, а знакомить его с кем бы то ни было, Пушкин, поуспокоившись, навел разговор на приключение свиньина в Бессарабии, где тот был с важным поручением от правительства, но поступал так, что его удалили от всяких занятий по службе. Пушкин стал расспрашивать его об этом очень ловко и смело, так что несчастный свиньин вертелся, как берез на огне.